Держень самосознания. Встречи институтских друзей всегда трогательны, вот и вчера получилось очень трогательно. Нашлась, конечно, гитара, и все потекло в абсолютно правильном русле. Пели песни, например, гимн наших медицинских студентов. Там были такие классические слова «Сегодня, сегодня мы студенты, завтра настоящие врачи», как и должно быть. Потом исполнили другие хиты «Дубинушка», ремейк анурия, инсулин, если у вас нет тети, Розенбаума. Еще говорились тосты с пожеланием вот так вот собираться снова и снова и никогда не забывать друг друга, и звучали речи о том, какие же мы молодцы, что собираемся и будем собираться, и в этом нас никто не согнет, и все мы очень и очень близкие друг другу люди. Отметили, что за прошедшие годы наш клеточный состав не однажды сменился полностью, а стержень самосознания сохранился и не умрет, и мы такие же, и будем вечно юными молодыми». Вспомнили славное, как, например, в анатомичке резали труп, разрезали, посмотрели, что там у него внутри, запомнили, потом один говорит, давай ухо отрежем. Отрезали, положили внутрь и зашили. Для следующей группы таинственный сюрприз».